подобно утопающему, вынырнувшему на поверхности джеррик, попытался заговорить, но язык не слушался. Что же касается музыкантов, то они отшвырнули в стороны инструменты и повалились на землю, хохоча во всё горло. Они гоготали и визжали, хватаясь за животы, и были почти беспомощны от смеха, хриплого и грубого, будто они развлекались незатейливой мелодией. Похотливой песенке они исполняли Самую прекрасную музыку во вселенной. Бормоча невнятно на резком, скрижащущем языке, Они высвистывали части симфонии, Толкая локтями друг друга, подмигивая И взрываясь новыми приступами веселья, Держась за бока и постановая, трясясь всем телом. Немного озадаченный этим неожиданным продолжением Герцог Квинский, вывел группу на поляну. При его появлении ближайший инопланетянин поднял глаза, показал на него, фыркнул и впал в новую серию конвульсий. Герцог имел при себе громадный, украшенный орнаментом транслятор, первоначально предназначенный для общения с соратниками Юшариспа. Когда вспышка веселья инопланетян утихла, Они усились прямо на земле, всё ещё переговариваясь и хихикая. Джеррик поклонился, представляя себя и своих товарищей. Добро пожаловать на нашу планету Джантумяне. Разрешите поздравить вас с представлением, которое превзошло любое наслаждение. Подвинувшись ближе, Джеррик почувствовал знакомый по путешествию в XIX столетии запах Это был запах застарелого пота. Когда один из инопланетян наконец встал и подошел к ним, переваливаясь с ноги на ногу, запах стал с ног сшибательным. Ухмыляясь и почесываясь, злодей скопировал поклон герцога, чем вызвал новый приступ восторга у своих компаньонов. «Мы только немножко позабавились», — сказал инопланетянин, — «чтобы скоротать время». На вашем старом замшелом шарике больше нечего делать. О, я знаю много способов развлечь вас, кокетливо облизнула губы миледи Шарлоттина. Вы здесь давно? Инапланетянин поднял кривую ногу и почесал икру. Да. Рано или поздно нам придётся подумать о ремонте нашей развалюхи. Он изобразил что-то вроде подмигивания. Миледи Шарлотина поджала нижнюю губу и вздохнула. В это время железная орхидея прошептала Джеррику: "Они могли бы стать жемчужиной любого питомника". Герцк тоже понял это. Жаль, что он имеет право выбора. "И откуда вы явились?" деликатно поинтересовался епископ Тавер. "Вы всё равно не знаете где это. Я и мои молодцы" Последние обитатели погибшей планеты. Мы называем себя латы. Я капитан Маддерс. И почему вы путешествуете по космосу между звёздами? Железная орхидея обменялась незаметно взглядами с миледи Шерлоттиной, и глаза сверкнули. Вам должно быть известно, что эта вселенная почти покрыта траурным крепом. Поэтому мы слоняемся, надеясь найти секрет бессмертия и немного развлечься по пути. Когда мы достигнем своей цели, если нам вообще повезёт, мы попробуем убежать в другую вселенную, не подверженную таким изменениям. Другая вселенная, сказал Джеррик. Явное противоречие. Пошёл к чёрту. Капитан Мэберс пожал плечами и зевнул. тайны бессмертия и чуточку веселья, воскликнул Герцик к Квински. У нас есть и то, и другое. Вы должны остаться у нас. Джеррик понял, что хитрый Герцик собирается добавить целый оркестр к своей коллекции. Обладание такими превосходными музыкантами означает настоящее перо в его шляпе и более, чем компенсирует его неудачу с Юшариспом. Тем не менее, реакция капитана Маберса оказалась не совсем той, на которую надеялся Герцк. Выражение подозрительной хитрости мелькнуло в его чертах, и он повернулся к своему экипажу.